Глава девятнадцатая. Номер из пяти цифр. Всю следующую неделю Улья в школе не появлялся. Он переехал, это точно. Он вернулся в вебью, где никому нет дела, умеешь ты завязывать шнурки или нет, где нет глупых учителей и ничего такого, за что тебя будут дразнить. Хедвиг места себе не находит. Внутри бушует паника, тело зудит. Если все будет так, как было раньше, до появления Улья она с ума сойдет. Все стало скучно, все не то, и вставать по утрам больше не зачем. В эту субботу на улице холодно. Ранним утром трава была белая. Козочка и розочка ходят по грядкам под окном и мерзнут. Мама стоит у раковины полокать в пене. Детка, можешь ответить? – просит она Хедвиг, когда звонит телефон. А папа не может, у меня сил нет. Мама вздыхает, мол, ну что же это такое, но все-таки зовет папу. Подойдешь? Я мою посуду. Папа сбегает вниз, хватает белую трубку. Семейство Андерсон. И тут же просияв, выскликает: О, здравствуйте, здравствуйте! Да что вы говорите! После довольно долгой беседы он вешает трубку и сразу кажется, что он подрос метров тогда двух. На лице появилась невероятно важная мина. Кто это? спрашивает мама. Директор, отвечает папа. Он хочет устроить родительское собрание для всех, кто интересуется самочувствием нашего учителя. Ну, конечно, это все благодаря маминой записке. Завтра состоится собрание в школьной столовой, и чтобы все в классе узнали об этом, пора снова запустить телефонную цепочку. Папа потирает руки. Какой номер Учерстин Густавсон? спрашивает он, снимая трубку. Черстин звонить не надо, отвечает мама. Почему? На прошлой неделе нам прислали новый список класса. Йон Густавсон теперь третий в списке. На втором месте Ульибек. Бек на букву Б. Это я и сам понимаю. Бормочет папа. Можно подумать, он не знает алфавит. Папа отыскивает в куче газет письмо со списком класса и начинает набирать номер. Сердце Хедвиг бьется так, что больно в груди. Что будет, если позвонить человеку, который переехал?、В、трубке зазвучит тишина? Или может раздастся голос, который сообщит, здесь никто не живет, ха-ха. Алло, говорит папа. Судя по всему, ему кто-то ответил. Это папа Хедвиг. Мы запускаем телефонную цепочку. Хедвиг сидит как на иголках. Она слушает короткий разговор и, как только папа вешает трубку, дергает его за рукав. С кем ты говорил? С мамой Ульи Ингер, отвечает папа. Они не переехали? Папа недоуменно смотрит на нее. Нет, с какой стати? Ведь они только что здесь поселились. И бодро выходит из кухни, довольный и преисполненный чувством собственной значимости от того, что он первый номер в цепочке. Кэдвик подходит к телефону. От него почти бьет током. Да-да, из трубки даже вырываются синие молнии. Ингер. Правда ли это мама Ульли? Нет, папа наверняка все перепутал. Эта Ингер вселилась в дом Беков, когда те съехали. Это просто какая-то тетка, помешанная на лошадях и конюшнях, а папа по ошибке принял ее за маму Ульли. Или все-таки нет? Мама наконец перемыла всю посуду. Она вытирает сморщенные и растрескавшиеся пальцы кухонным полотенцем и идет в чулан, где стоят стиральная машина и утюг. Раз такое дело, пойду поглажу, зевая сообщает она. И Хедвиг слышит неприятный грохот гладильной доски, которую вытаскивают из шкафа. Хедвиг тянется к трубке. Список так и лежит на столе. На второй строчке написано Уильи Бек Йеллерста. Странно видеть его имя на бумаге, как будто это просто буквы в длинном ряду других черных букв. Номер Беков состоит из пяти цифр. Хедвиг набирает их медленно, одну за другой. Трубки щелкает, идет гудок. Один, два, три, четыре. Да, отвечает кто-то. Кто это? спрашивает Хедвиг. Ингер. А как ваша фамилия? Бек. Хедвиг сглатывает. А кто это звонит? спрашивает Ингер Бек. Улья дома? Секунду. Улья. В трубке раздается шорох. «Алло!» «Это Хедвик». «Привет, это ты?» «Да». Потом становится тихо, как в могиле. «Ты там?» спрашивает Хедвик. «Да». «Почему ты не ходил в школу?» Улли тяжело вздыхает, кажется, он не хочет отвечать. Но потом говорит. Помнишь мои повязки, которые шьет моя мама? Да, я подарю тебе одну. Правда? Да. Но ведь ты говорил, что подаришь только тому, кто знаю. Но я все равно тебе подарю. Хедвиг покусывает губу. Как ты вообще? Думаешь, ты, я хочу сказать, у тебя не получится. Ты так никогда и не научишься завязывать шнурки. Ульи молчит. Время вытягивается в бесконечность. Хедвиг, это ужасно нравится сидеть на одной телефонной линии с Ульли. Вдвоем только она и Ульля. Ты завтра придешь на собрание? спрашивает Ульля. Да, приду, наверное. Я тоже. Тогда до завтра. Ульля вешает трубку. Клик и все. Провод как будто обрубили. Появляется мама с кофточкой в руке. Наденешь ее на собрании? А что? Ага. Ты говорила по телефону? Мгм. Кто это был? Не знаю. Кто-то ошибся номером. Понятно. Говорит мама и снова исчезает. Тогда пойду погладжу и не вздумай потом говорить, что ее не наденешь.